«Ты хочешь его купить?» — спросил он. Она несколько раз поджала губы. «Это выгодная покупка», — сказала она. «Вы никогда об этом не пожалеете», — сказал Дик агент по продаже недвижимости. «Это ее дом, Дик, устало», — сказал Гант. «Составьте документы на ее имя». Элиза посмотрела на него. «Я до конца моих дней не хочу больше иметь дела ни с какой недвижимостью», — сказал Гант. «Это проклятие, это вечные заботы, а в конце концов все отойдет сборщику налогов». Элиза поджала губы и кивнула. Она купила диксиленд за 7500 долларов. У нее были деньги на первый взнос в полторы тысячи долларов. Остальную сумму она обязалась выплатить частями по полторы тысячи в год. Она понимала, что эти деньги ей придется набирать из того, что будет приносить сам дом. В начале осени, когда клёны еще стояли густые и зеленые, а перелетные ласточки наполняли кроны деревьев шумом таинственной возни, и по вечерам черным смерчем, несущимся воронкой вперед, стремительно сыпались в облюбованную трубу точно сухие листья, Элиза перебралась в Дикселенд. Эта покупка вызвала в семье, вопли, волнение, острое любопытство, но никто не отдавал себе ясного отчета, что же, собственно, произошло. Гант и Элиза, хотя оба про себя понимали, что их жизнь приблизилась к какому-то решающему рубежу, говорили о своих планах неопределенно. Диксилент уклончиво называли «удачным помещением капитала» и ничего толком не объясняли. Собственно говоря, Неизбежность расставания они ощущали лишь инстинктивно. Жизнь Элизы, подчиняясь полуслепому, неодолимому тяготению, устремлялась к желанной цели. Она не сумела бы определить, что именно собирается предпринять, но ею владело глубокое убеждение, что неосознанная потребность, которая привела ее в Сент-Луисе только к смерти и горю, на этот раз направляет ее на правильный путь. Ее жизнь... была поставлена на рельсы. И хотя они как будто совсем не готовились к этому полному разрыву их совместной жизни, к выкорчевыванию всех корней их шумного общего дома, тем не менее, когда настал час расставания, элементы сами собой рассыпались на отдельные группы решительно и бесповоротно. Элиза забрала Юджина с собой. Он был последним звеном, связывавшим ее со всей томительной жизнью кормлений и колыбелей. Он все еще спал с ней в одной постели. Она была подобна пловцу, который, бросаясь в темное бурное море, не вполне полагается на свои силы и судьбу, а потому обвязывается тонкой бечевкой, чтобы не утратить связи с сушей. Сказано не было почти ничего, но Хелен осталась гантом, так словно это было предрешено и издревле, и навеки. Дейзи должна была скоро выйти замуж. За ней ухаживал высокий бритый пожилой страховой агент, который носил гетры, безупречно на крахмаленные воротнички пятидюймовой высоты, говорил сваркующей сумасшедшей елейностью и время от времени мягко подхихикивал где-то в глубине горла без всякой на то причины. Его звали мистер Макисэм. После длительной пылкой осады она собралась с духом и отказала ему, про себя считая его душевно больным. Она дала согласие молодому уроженцу Южной Каролины, который имел какое-то неясное отношение к бакалейной торговле. Его волосы были разделены пробором на середине низкого лба. Голос у него был мягкий, напевный, ласковый. Манера держаться добродушная и развязная, привычки немелочные и щедрые. Когда он приходил с визитом, то приносил Ганту сигары, Мальчикам большие коробки конфет. Все чувствовали, что его ждет хорошее будущее. Что касается остальных, Бена и Люка, то они остались висеть в неопределенности. Стив же с восемнадцати лет месяцами не жил дома и вел полубродяжническое существование, пробавляясь случайными заработками, мелкими подделками отцовской подписи в Новом Орлеане, Джексон-Вилле, Мемфисе. К своим расстроенным родным он возвращался лишь тогда, изредка, после длительных перерывов, присылая телеграмму сообщением, что он тяжело болен, или же с помощью какого-нибудь приятеля, который для этого случая присваивал себе титул доктора, что он при смерти и вернется домой в гробу, если только они сами не заберут его изможденную плоть, пока дух ее еще не покинул. Вот так Юджин... Когда ему не исполнилось и восьми лет, приобрел второй кров и навсегда утратил буйный, несчастливый, теплый домашний очаг. И за дня в день он не знал заранее, где найдет еду, приют и ночлег, хотя и не сомневался, что он найдет их. Он ел там, где снимал шапку, либо у Ганта, либо у матери». Порой, хотя довольно редко, он спал с люком в задней грубо побеленной мансарде с косым потолком и множеством альковов. Туда попадали по крутой высокой лестнице с кухонного крыльца, и запах старых книг, сложенных в сундуках, мешался там с приятными плодовыми запахами. Там стояли две кровати. Он наслаждался непривычной возможностью располагаться на целом матрасе и мечтал о том дне, когда за ним будет признано право на мужскую самостоятельность. Но Элиза редко позволяла ему ночевать там, он был впаян в ее плоть. Забывая о нем в дневных хлопотах, вечером она звонила по телефону, требовала, чтобы он немедленно возвращался в Диксилент и бронила Хелен за то, что она удерживает его у себя. Между Элизой и ее дочерью шла из-за него ожесточенная скрытая борьба. Поглощенная Диксилендом Элиза раз в несколько дней вдруг вспоминала, что его опять не было за обедом, и сердито требовала его по телефону обратно. Боже мой, мама, раздраженно отвечала Хелен, он твой сын, а не мой, но я не собираюсь смотреть, как он голодает. То есть как? То есть как? Он убежал, когда обед уже стоял на столе. Я приготовила ему хороший ужин. Хороший. Он стоял возле Хелен, пока настороженный, готовый засмеяться, а она закрывала трубку рукой и строила ему гримасу, передразнивая петлендовские интонации, манеру жевать слова. Право, детка, да, хороший суп. Он изгибался в беззвучном хохоте, а она говорила в трубку. «Ну, об этом ты должна думать, а не я. Если ему не хочется там оставаться, я-то что могу сделать?» Когда он возвращался в Дикселент, Элиза расспрашивала его горько подергивающимися губами. Она язвила его жгучую гордость, лишь бы он остался при ней. «С чего это ты вот так бегаешь в дом? Мне бы на твоем месте гордость не позволила. Мне бы стыдно было». Ее лицо подергивалось горькой, оскорбленной улыбкой. — Хелен, некогда с тобой возиться. Она не хочет, чтобы ты там околачивался. Но властное очарование гантовского дома, его прихотливые, затейливые пристройки, его мужской запах, его пышные, переплетающиеся лозы, его огромные деревья в янтаре смолы, его ревущая, жаркая надежность — Его пошедший пузырями лак, нагретая телячья кожа, уют и изобилие без труда выманивали Юджина из огромного холодного склепа Диксиленда, особенно зимой, потому что Элиза всячески экономила уголь. Гант уже окрестил его сараем. И теперь по утрам после плотного завтрака он отправлялся голодными шагами в город, той дорогой, которая вела через Спринг-стрит, и по пути сочинял инвективы, прежде приберегавшиеся для его гостиной. Он размашисто пересекал широкий холодный холдик Селенда и набрасывался на Элизу, готовившую с помощью двух-трех негритянок завтрак для голодных постояльцев, которые в ожидании энергично покачивались на веранде в креслах-качалках. Все возражения, вся брань, невысказанная тогда, когда она покупала диксилент, обрушивались на нее теперь. «Женщина, ты покинула мою постели стол, ты сделала из меня всеобщее посмешище, ты бросила своих детей погибать. Ты дьяволица и на все готова лишь бы мучить, унижать и позорить меня. Ты бросила меня в старости одного, ты покинула меня умирать в одиночестве». «О, Господи! Горек был для нас всех тот день, когда твои алчные глаза впервые остановились на этом проклятом, этом мерзком, этом убийственном и сатанинском сарае. Нет подлости, которые ты не совершила бы, если она может принести тебе медный грош. Ты пала так низко, что твои родные братья тебя сторонятся. Не знал падения такого ни зверь, ни человек». И в кладовках, над плитой, в столовой слышали звучные смешки негритянок. «Ох, и гараж же он, говорить!» Элиза плохо ладила с негритянками. Она питала к ним недоверие, неприязнь, на какие только способны горцы. К тому же она не привыкла пользоваться чужими услугами, не умела ни принимать их, ни распоряжаться ими как следует. Она непрерывно пилила и ругала насупленных темнокожих девушек, терзаемая мыслью, что они раскрадывают ее запасы, ее вещи, что они без толку тратят время, за которое она им платит. Оплатила она им неохотно, выдавая их маленькое жалование по каплям, не больше одной-двух монет за раз, донимая их попреками за лень и глупость. «Что ты делала все это время? Задние комнаты наверху убрала?» «Нет, мэм», — угрюмо отвечала негритянка и, шлепая подошвами, проходила через кухню. «Хоть присягнуть», — злобно ворчала Элиза. «Я в жизни не видела такой никудышной черной безделицы. Не воображай, будто я стану платить тебе за то, что ты тратишь время зря».